Сорок пятый год, отрывок девятый На моем отъезде в Кошице заканчиваются записные книжки, которые я вел весной сорок пятого года на Четвертом Украинском фронте Начав думать к концу войны о будущем военном романе, я почувствовал пробел в своем опыте военного корреспондента Запас всякого другого рода впечатлений за несколько десятков предыдущих поездок на фронт, в общем, накопился Так мне, по крайней мере, тогда казалось, а вот опыта наблюдений за общим ходом операций, за тем, как все это планируется и корректируется сверху, в масштабах фронта и армии, как это выглядит с таких точек обзора, как фронтовые и армейские командные и наблюдательные пункты, не хватало. Думаю, что этой писательской потребностью в значительной мере объяснялся и круг наблюдений и характер моих записей на 4 Украинском фронте. Многое из того, что я там увидел услышал, присутствуя в разные дни Моравско-Островской операции на разных командных и наблюдательных пунктах, чаще всего в 38-й армии оказалось важным для меня много лет спустя при работе над романом «Живые и мертвые», в особенности над последней его книгой, где события происходили в масштабах армии и фронта. К сожалению, я, как корреспондент «Красной звезды», оказавшись очевидцем начала и середины этих событий, не смог увидеть их конца – Приехать, как я собирался, еще раз на 4 Украинский фронт мне уже не пришлось. Пробыв на нем около двух с половиной месяцев, я вернулся в Москву. Впервые за последние годы войны на поезде. Да еще на специальном, с охраной и зенитными установками. На том самом, который вез из Москвы Беныша и теперь возвращался почти пустой. По дороге в Москву, сидя один в купе, я начерно набросал корреспонденцию о приезде Беныша в Кошице. Однако по приезде в редакцию оказалось, что там уже дали об этом событии официальный материал, и новых корреспонденций сверх него давать не собирались. И вообще выяснилось, что моей поездкой были не слишком довольны. Четыре очерка, посланные мною за такую долгую командировку, были недостаточны для корреспондента отдачи. Последний из четырех очерков был доделан и напечатан только 20 апреля. А на следующий же день, 21-го, я вылетел на Первый Украинский фронт. Своим правым крылом он в это время подходил к Берлину, а в центре приближался к Эльбе. На этот раз задание редакции мне и вылетевшему вместе со мной моему товарищу по красной звезде Саше Кривицкому, с которым мы пробыли в этой последней командировке до самого конца войны, Было одно единственное, но категорическое, во что бы то ни стало первыми оказаться там, где произойдет первое соединение наших войск с американцами. Прилетев в штаб фронта и проинформировавшись, мы сразу же выехали в пятую гвардейскую армию генерала Жадова, на участке которой, скорее всего, предвиделось соединение. Я был в этой армии под Сталинградом, когда она еще именовалась 66-й, и ею командовал «Малиновский». Генерал Жадов вступил в командование ею чуть позже, я познакомился с ним только здесь, в Германии. Командарму было совершенно недосуг разговаривать с нами, значение такого события, как предстоящая встреча с американцами, он, разумеется, понимал, понимал и наш интерес именно к этому событию, но у него самого заботы в тот момент были совсем другие и неотложные. На другом фланге его армии шли ожесточеннейшие бои с наносившими контрудар немцами. Уезжая туда, он поговорил с нами несколько считанных минут и отправил нас прямо в корпус Бакланова, подходивший к Эльбе на относительно более спокойном участке фронта. Совет командарма оказался верным. Именно там, у Бакланова, 35-летнего генерала, одного из трех самых молодых командиров корпусов во всей нашей армии, мы встретились через два дня с американцами. Встреча эта, как теперь всем известно, состоялась 25 апреля на берегу Эльбы, недалеко от городка Таргау. Я вместе с Кривицким присутствовал при ней и при двух других, состоявшихся в следующие дни, Остались фотографии, снятые там на Эльбе, вместе с нашими американскими солдатами и офицерами. Остались в ящике стола тогдашние сувениры, никелированные американские знаки различия, полученные в обмен на вытащенные из запасных погон офицерские звездочки. Остался черновик коротенькой корреспонденции, отправленный оттуда из-под торгау в Красную Звезду. Осталось в памяти и меры испытанные тогда радости – «Очень большой, и в те дни у меня лично, еще не отягощенный никакими будущими сомнениями и опасениями. В памяти осталось многое, но в сохранившихся блокнотах того времени обо всем этом ничего нет, хоть шаром покати. Всегда интересно проверить себя, заглянуть в первоисточники». Я не очень точно помнил, когда именно, в какие дни я стал свидетелем двух следующих встреч между нашими американскими офицерами и генералами там на Эльбе. Уточнить это, как всегда, помогли архивы. 26 апреля во второй половине дня произошла встреча между командиром дивизии генерал-майором Русаковым и командиром 69-й американской пехотной дивизии генерал-майором Рейнгартом. При встрече присутствовали с нашей стороны начальник штаба дивизии гвардии подполковник Рудник, командир 173-го гвардейского стрелкового полка гвардии майор Рогов и другие. С генералом Рейнгартом был его начальник штаба подполковник Линч, руководитель разведки и контрразведки подполковник Джон Лири и подполковник Макс Смит. Кроме того, Присутствовал представитель ТАС при первой американской армии товарищ Жданов, писатель Константин Симонов, корреспондент и репортеры американских, английских, французских газет всего около 38 человек. Встреча состоялась в Господском доме на восточном берегу Р-Эльба в расположении 2-го батальона 173-го ГВ.СП. В следующем донесении, подписанном так же, как и это, начальником политодела 58-й гвардейской дивизии гвардии полковником Карповичем, говорится уже о встрече 27 апреля командиров корпусов генералов Бакланова и Хюбнера и снова упоминается о присутствовавших при ней корреспондентах. Должно быть, в тот же вечер после этой встречи мы с Кривицким и аккредитованным при американской армии майором Ждановым махнули за Эльбу к американцам. Записи об этой поездке опять-таки нет, но некоторые ее подробности стоят в памяти и, наверное, заслуживают упоминания. Помню ужин в американском офицерском собрании и лицо нашего водителя Вани, когда он, встав во весь рост, запел сильным, натянутым, как струна, голосом нашу довоенную песню о той, еще не начавшейся тогда войне, которая теперь кончалась на наших глазах, гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход». Помню, занятый в то время еще американцами Лейпциг, удививший меня немецкими шуцманами, стоявшими на всех перекрестках без оружия, но в полной полицейской форме. Помню, взятый под охрану американцами лагерь наших военнопленных под Лейпцигом, куда привез нас полковник из американской военной разведки, кстати, отнюдь не скрывавший от нас своей профессии. Лагерь, помню, острее всего остального. Но в этом случае на помощь памяти Приходит еще и маленькая статья, напечатанная в Комсомольской правде на исходе того же 45-го года. «Входим в ворота. Первой нам встречается бледная девушка, внимательно, без особой радости, глядящая на нас. «Вы русская?» – спрашиваю я. «Русская», – говорит она, – все так же недоумевающе, глядя на нас. «И я только в эту секунду соображаю, что наша новая форма с погонами заставляет ее принимать нас не за нас». Проходим несколько шагов, какой-то человек срывается с места, подбегает к нам и кричит «наши, наши!» и, резко повернувшись, бежит в барак. «Мы идем через лагерь, и вокруг нас собираются все больше и больше людей. И когда мы подходим к центру окруженной колючей проволокой площади, мы уже окружены многотысячной толпой. Я взбираюсь на ступеньки крыльца, от волнения я оступился. У меня дрожат ноги, я почти боюсь упасть. Сейчас мне предстоит сказать в этом лагере первые слова, пришедшие с родины. Слова, которые находящиеся здесь не слышали, кто год, а кто два, три, почти четыре». «У меня пересыхает в горле, я не в силах сказать ни одного слова, я медленно оглядываю необъятное море столпившихся вокруг людей. Я уже знаю, что этот лагерь штрафной, что в нем сидят военнопленные за дурное поведение и насильно угнанные за отказ работать, но какая бы летопись страданий ни была записана на лицах людей, все равно на них не прочитаешь и десятой доли того, что они испытали. Я начинаю говорить, и сам не помню, что говорю, не помнил тогда, не помню и сейчас». Потом я слезаю со ступенек И на них вместо меня влезает другой Приехавший со мной офицер И он тоже что-то говорит Наверное, то же, что и я Я не могу расслышать его слов Но меня охватывает какая-то неистовая радость свидания я начинаю плакать И заплакав впервые оглядываюсь И вижу, что все кругом тоже плачут А потом нас провожают И мы идем всей многотысячной толпой Вместе через весь лагерь а Рядом со мной Растягивая мехи, идет гармонист со стиснутым ртом. У него выбиты все до одного зуба, и он говорит, как старик. И поэтому не хочет говорить, а только играет. Быть может, сейчас я написал бы об этом много лучше, чем в той газетной статье. Но она дорога мне тем, что написана почти в притык к войне. И мне не хочется заменять слова того времени словами, написанными через 30 лет. Хочется добавить только две подробности, которых нет в статье. Есть только в памяти. Я не только говорил, но и читал там «Жди меня». А среди плакавших был и тот американский полковник, который привез нас в этот лагерь. Сохранившийся у меня дневник начинается с той ночи, когда мы уже переправились обратно через Эльбу. Вернувшись от американцев, мы с Кривицким поехали в штаб Конева. Там, где он стоял несколько дней назад, его уже не было. Сделав к утру еще сто километров и найдя штаб, я по старому знакомству прорвался к Петрову, который был занят по горло и только махнул мне рукой «Садись и жди». Когда он освободился, я вдруг спросил его. «Иван Ефимович, что будете делать?» После войны Еще никому не задавал таких вопросов Не приходило в голову А теперь после встречи с американцами на Эльбе пришло Но Петров сам уже думал об этом Выслушал вопрос без удивления И ответил как и решенным. Попрошу «Попрошусь в туркестанский округ Оттуда уехал на войну Туда и вернусь А если нет, безразлично Поеду, куда прикажут» Сказал и несколько раз подряд Дернул контуженной головой Словно поддакивая сам себе Я спросил про Берлин. Выяснилось, что там бои идут к концу, и сейчас уже можно махнуть туда прямо по автостраде. Ее пытались перерезать прорывающиеся назад от удара немцы, но по последним донесениям сообщение восстановлено. Вернусь к дневнику. Часа через полтора мы добрались до Берлина, до его южных окраин. Нам хотелось попасть поближе к центру, но мы толком не знали, в какой армии надо оказаться, чтобы добраться туда. И, как это часто бывает на фронте, потеряли немало времени на выяснения и розыски. Сначала попали в армию генерала Лучинского. Но не стали в ней задерживаться, потому что она передавала занятые ею кварталы города соседу справа, а сама передвигалась куда-то влево. Потом попали к танкистам и случайно наткнулись на самого командующего третьей танковой генерала Рыбалка. На перекрестке двух разбитых улиц стоял Виллис. А мимо шли танки с открытыми люками Рыбалка сидел на пампере Виллиса, упираясь спиной в радиатор И смотрел на свои проходящие танки По весенней теплой погоде он был странно одет в зимнюю, подбитую мехом суконную бикешу, Видимо, болел Желтое нездоровое лицо человека, превозмогающего сильную боль Разговаривал с нами почти сквозь зубы Я сказал, что мы хотим остаться у него в армии, и спросил, в какую из его частей поехать, чтобы оказаться поближе к центру Берлина. «Ни в какую», – сказал он. «Берлином больше не занимаемся». «Перемещаемся? Куда? Много будете знать, скоро состаритесь. Оставайтесь с нами, в свое время выясните». Я сказал ему, что нам нужно быть в Берлине. Он пожал плечами и, больше не обращая на нас внимания, повернулся к своим подчиненным. Мне в ту минуту показалось, что он зол на то, что его армии приказали куда-то перемещаться, что ему самому хочется остаться и доколотить фашистов в Берлине. Мы никак не представляли себе тогда, что всего через какую-нибудь неделю танки именно этого, сквозь зубы говорившего с нами генерала, первыми ворвутся на улице Праги. Если бы знали, может и остались бы у него. Не зная обстановки, перебираясь из части в часть из одного берлинского района в другой, Проконетелились целый день и целую ночь в разных относительно малоинтересных пунктах Берлина и, наконец, попали в армию Чуйкова, когда он уже принял от Вейдлинга капитуляцию берлинского гарнизона. Последние затихавшие схватки шли только с отдельными, еще не узнавшими о капитуляции немецкими частями и с неподчинившимися приказу группами СС. Как не проклинали мы себя за то, что упустили возможность присутствовать хотя бы при переговорах о капитуляции. Но факт остается фактом. Я, в общем, так и не видел того, что называлось штурмом Берлина. Видел только его последние всплески, даже не предсмертные, а посмертные судороги фашизма. Близко к вечеру подходим к полуразломанной стене зоопарка ЦОО. Эстакада городской железной дороги, у эстакады много трупов. Лежат в повалку, кто навзничь, кто лицом вниз. На мостовой жидкая, еще не потемневшая кровь. Все произошло только что. Здесь дрался какой-то небольшой эсэсовский отряд. У эстакады два изуродованных пулемета и полтора десятка трупов. Среди них две убитые женщины в эсэсовской форме. И как всегда, когда я видел на войне убитых женщин, я и здесь, несмотря ни на что, несмотря на их эсэсовские мундиры, испытал чувство какого-то особого содрогания. И жалости Перелезаем через обломки ограды ЦО Изобретаем в слоновник Большая часть его Разбита бомбежкой В единственном оставшемся секторе Ходит унылый голодный слон Что слон голодный Узнает сторожа, старика немца Он с женой до конца оставался здесь В ЦО И когда я начинаю объясняться с ним На моем ломаном немецком языке Он сейчас же начинает просить у меня Провианта для своих животных «Потом предлагают мне посмотреть СОО. «Правда, у нас мало что осталось. Старик идет впереди, мы за ним. «Он показывает нам свой зоологический сад спокойно, профессионально, «так словно здесь ровно ничего не произошло. «На дорожках трупы немцев. На садовой скамейке труп нашего солдата. «Голова завернута в шинель. Положили на скамейку, а похоронить еще не успели». Но смотритель не обращает внимания на трупы. Он ведет нас по зоологическому саду и все время говорит о животных. И это становится все более диким. Подходим к кирпичному домику. Он открывает дверь, говорит на ходу, что это тоже обезьяник и что в нем самая большая в Европе горилла и самый большой в Европе шимпанзе. Шагаем за немцем в домик. Его разделяет пополам толстая решетка, за этой решеткой возвышение, метр бетона и на нем настил. На этом настиле, разделенные поперечной решеткой, лежат огромная горилла и очень большой шимпанзе. У бетонного уступа, выше которого начинается решетка, лежат два убитых эсэсовца. Третий, тоже мертвый, сидит, прислоняясь спиной к уступу и держа на коленях автомат. Видимо, они все трое сбежались сюда и были убиты. Может быть, одной очередью из автомата, данной кем-то из дверей. А сзади убитых эсэсовцев, на метр выше их, лежат в своих клетках шимпанзе и горилла. Тоже, как я теперь понимаю, мертвые. Уже потемневшие струйки крови тянутся от них вниз по бетону. Сторож стоит рядом с нами у дверей. Кажется, ему очень жалко обезьян. Он стоит молча и по-стариковски трясет головой. Все вместе взято, с необыкновенной силой врезается в память, и даже не как что-то символическое, а просто как предел загнанности мертвые обезьяны, мертвые эсэсовцы. Этот домик без окон, клетки, прутья. Заходим в один из берлинских наземных бетонных бункеров. Внутри бункера, как говорят, размещался штаб противовоздушной обороны. И кроме него штаб какой-то эсэсовской части. Входим в железную дверь. Навстречу ведут пленных. Конвоирующий их младший лейтенант говорит, что на четвертом этаже нашли застрелившегося немецкого генерала. Застрелился только что. Когда обыскивали помещение, натолкнулись на запертую дверь. Стали ее взламывать, пока взламывали, он застрелился». Стол, упирающийся одним концом в стену, другим в койку. Перед столом стул. На стуле китель с эсэсовскими знаками различия. На койке лицом к двери лежит с открытыми глазами мертвый генерал, рослый, 45-летний человек, короткостриженный, с красивым, спокойным лицом. Его правая рука с зажатым в ней парабеллумом лежит вдоль тела. Его левая рука обнимает за плечи молодую женщину, втиснувшуюся между ним и стеной. Женщина лежит с закрытыми глазами. Она молодая, красивая, не то в белой блузке, не то в рубашке с короткими рукавами и в форменной юбке. Генерал в чистой рубашке, в распахнутом на груди кителе и в сапогах. Между ногами у генерала зажата недопитая бутылка шампанского. Вдруг понимаю что раз генерал в кителе, то значит тот другой повешенный на стуле эсэсовский китель принадлежал этой мертвой женщине. То же самое ощущение полной загнанности, тупика, которое ни на минуту не покидает меня все это время в Берлине. «Рихстаг». К нему уже целое паломничество. Идут и идут люди. А на той стороне реки в 150 метрах еще отстреливаются из пулеметов какие-то немцы. И методично каждую минуту бьет и бьет по дому прямой наводкой наша самоходка. Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, не той, что была по учебникам пройдена... А той, что пылала в глазах воспаленных, А той, что рыдала, запомнил я родину, И вижу ее накануне победы Не каменной, бронзовой, славой увенчанной, А очи проплакавшей, идя сквозь беды, Все снесшей, все вынесшей русской женщиной.